Глава восьмая Пашкевич вел себя так, как мы и велели. Сидел в сторонке, обхватив руками колени, и смотрел себе под ноги, не поднимая глаз. По легенде, нам с Сосновским, как двум немецким офицерам, было на него наплевать и растереть. Кто он нам, этот неполноценный славянин, даже если он и хороший музыкант? Это чуждая нам культура хотя мы благосклонно готовы отнестись к слабости обер-лейтенанта Риттера и его желанию подзаработать на продаже дорогих скрипок. Не вовремя немец пришел. Может быть, имело смысл бежать через лаз у пола, отодвинув в сторону обрезок бревна. Сбежать и добраться до своих, скорее всего, получилось бы. Потерял бы Пашкевич свои скрипки, а мы не завладели бы снова секретными документами погибшего Вилли Бельца и вся комбинация Платова полетела бы в тар Но Риттер пришел, и теперь не время думать о том, что и как могло бы быть. Господа, я принял решение. Я принял ваше предложение. Тс -с -с! Сосновский поднес палец к губам. Часовое входа услышит. Там нет часового. Я снял пост и отправил его в казарму. При этих словах моя рука еле заметно дрогнула. Это рефлекс. «Сейчас он не очень уместен, но как хотелось схватить немецкого офицера и тут же удавить его на сеновале. Ведь он же захочет избавиться от русского музыканта, чтобы не тащить его с собой. И незачем русскому знать о том, что и как тут происходило». «Хорошо. Ваш план, господин оберлейтенант? спросил я. «Сначала Вальтер Фрид, потом документы, похищенные им» а потом русский музыкант, которого мы возьмем с собой. Нельзя допустить, чтобы случайно погибла коллекция скрипок, к которой он нас выведет. Эти музыкальные инструменты должны отправиться в Германию, стать достоянием немецкого народа, но и лучших его представителей в особенности». С этими словами я улыбнулся, посмотрев Риттеру в лицо. Понял он намек? «Кажется, он все правильно понял». «Русский нужен до тех пор, пока мы не завладели всей коллекцией ценных инструментов. А потом...» «Где Фрид?» — спросил Сосновский, поднимаясь. «У себя. Я только что видел его в своей комнате в доме на окраине. И часовой на месте», — поспешно стал отвечать Риттер, но сразу же задал вопрос. «А когда за вами прилетит самолет?» «Я думаю, что он уже вылетел», — вместо Сосновского ответил я, — старательно сдерживая кашель. «Я отправил сообщение два дня назад и указал место. За нами прилетит кто-то из старших офицеров, возможно, из заместителей адмирала. Может, даже фрегат капитан Целариус, абвер-офицер группы армии «Север». «Вы тщательно упаковали скрипки», — напомнил Сосновский. «Помните, что я вам сказал, Риттер? Они боятся влажности, перепада температур». Когда прибудет самолет, мы заберем и вас, и ваши скрипки в Берлин. Думаю, мы представим вас, адмиралу лично, как находчивого и преданного рейху офицера. Господа, я предлагаю вам переодеться, — начал был Риттер, но я отмахнулся. Не время сейчас. Просто будьте рядом и выполняйте приказы. И отдавайте их подчиненным. А сейчас мы должны арестовать Фрида. Немедленно! — Заприте пока русского в сарае. Мы заберем его позже. Сосновский безапелляционно потребовал от Риттера выдать нам оружие для ареста Фрида. Обер-лейтенант помедлил, потом достал из кармана Вальтер и протянул его Михаилу. Быстрым шагом мы двинулись на окраину села. Риттер проявил сообразительность и провел нас темными переулками, чтобы никто из немцев не увидел его в компании с двумя русскими оборванцами. Каждый раз объясняться не будешь, а операция предстояла секретная. Главное захватить Фрида, а уж потом афишировать причины ареста и предъявлять обвинения. В доме горел свет, но окна были плотно зашторены обычными деревенскими расшитыми занавесками. У калитки стоял часовой с винтовкой, подпирая плечом столб и занимаясь ногтями на левой руке. Перочинным ножом Он подрезал нокоть, выковыривая из-под него грязь. Увидев нас, солдат поспешно сложил нож и спрятал его в карман. Он с некоторым удивлением посмотрел на нас, Сосновским, на нашу красноармейскую форму без ремней, потом на обер-лейтенанта. «Часовой!» — сказал Риттер. «Находитесь на посту, и никого не пропускайте в дом, и никого не выпускайте. В случае необходимости применяйте оружие». Лейтенант Фрид должен быть арестован. Этим занимается военная разведка. Вы поняли меня? Я не имею права, господин оберлейтенант! Замялся солдат, напряженно глядя то на офицера, то на нас с Сосновским. Я должен доложить. Солдат, выполняйте приказ офицера или пойдете под трибунал, грозно прошипел Сосновский на хорошем немецком. Но солдат оказался не таким уж доверчивым. И простыми угрозами его оказалось не запугать. И стоило Сосновскому пригрозить ему пистолетом, как солдат вдруг громко крикнул в сторону окна. «Господин лейтенант!» Я хорошо видел, как напрягся Риттер, видимо, полагавший, что все пройдет быстро и гладко. Не стал он заручаться поддержкой начальства, боясь, что начальство своей властью помешает нам, а когда еще прилетит самолет, неизвестно. Он и сам может попасть под арест, и тогда плакали его скрипки. Но Сосновский действовал решительно и быстро. Мгновенный удар в солнечное сплетение, и солдат, согнувшись пополам, поперхнулся своим же криком. Михаил резко ударил часового ребром ладони в основание черепа, и тот рухнул, оглушенный на землю. Я сразу же подхватил винтовку, и мы втроем бросились в дверь. Но Фрид оказался хитрее или быстрее нас. Он сразу понял, что происходит, что-то угрожающее ему самому или его делу. Наверное, промедлим мы еще несколько секунд, и тогда не видать бы нам ни Фрида, ни этих документов. И когда Сосновский первым ворвался в комнату, то мы увидели Фрида Федорчука, стоявшего на коленях возле кровати и раскрытый чемодан перед ним. В руках диверсант держал ту самую упаковку с документами. Наверняка он по нашим глазам понял, что церемониться мы не станем, и, скорее всего, просто пристрелим его. И сейчас Фриду важнее была собственная жизнь, а не эта пачка документов Абвера. Он выстрелил первым, и это спасло ему жизнь. Сосновский отпрянул в сторону. Риттер пригнулся, и пуля угодила в дверной косяк рядом с его головой. Я шел третьим и успел заметить, как темная фигура Фрида метнулась в сторону окна, и потом только услышал звон стекла и увидел раскачивающуюся на ветру занавеску, сорванную с одного гвоздя. Михаил, не задумываясь, бросился в окно, а мы с Риттером выбежали через дверь. Со скрипом упал забор, когда через него перемахнул Фрид. Тут же появился Сосновский. Он перепрыгнул через покосившийся забор и, не стреляя, бросился в погоню. Мы с Риттером бежали следом. Я обратил внимание, что оберлейтенант не вытаскивал пистолет из кобуры. Перестраховывается, думает о том, как все дальше сложится. Пусть думает, эти абверовцы пристрелят Фрида, но только не я. Это их разборки, их вражда. Нервы у Фрида сдали, или он наоборот, размышляя холодно и спокойно, решил привлечь к себе внимание, пытался найти помощь, понимая, что мы пришли его убить. Пистолетный выстрел прорезал ночь, хлестнув вдоль переулка. Второй выстрел. Я увидел Сосновского, как он выскочил на середину переулка, остановился и трижды выстрелил вслед Фриду и тут же скрылся в тени высокого тына. «Ну все», — подумал я, — «такой шум сейчас вызовет панику в поселке и на улицу выскочат все». «Сюда!» Я рванул Риттера за рукав и побежал напрямик через чей-то двор к мосту. Я хорошо видел его даже в такую безлунную ночь. Я ощущал влагу, слышал шелест воды. Здесь река была глубокой и бурной, зажатой между двумя почти сошедшимися берегами. И там дальше она уходит в степь, разделяется на рукава, путается в камышах, затихает в ледяных омутах среди притопленных коряк. Мы выбежали на берег почти одновременно с Фридом. И сейчас диверсант понимал, что выход у него один — скрыться, спрятаться. Это потом можно разбираться, кто и почему за ним охотится. А сейчас только выжить. Фрид не дурак. Он понимает, что угроза временная, что на рассвете, а то и раньше все прояснится. И он бросился через мост. Мы с Риттером не успевали перехватить Фрида. Его фигура мелькала среди переплетения железных перил. Я остановился и вскинул к плечу винтовку, но нажать на спусковой крючок я не успел. Появившийся у самого моста Сосновский остановился и снова трижды выстрелил вслед убегавшему человеку. И когда мы с Риттером забежали на мост, то увидели там только одного человека. Сосновский стоял у перил и смотрел вниз в темноту. «Что случилось?» – спросил Риттер. «Он прыгнул вниз? Живой?» «Вряд ли», – засунув пистолет за ремень штанов, – ответил Михаил. «Так падают только мертвые». «Надо вернуться в дом», – предложил я, думая о документах, которые перед побегом Фрид держал в руках. Но Сосновский протянул мне пакет, который держал в руке. Он все же успел его схватить, когда прыгал за диверсантом в окно». «Молодец! Понятно, что теперь нам лучше не возвращаться назад. Теперь нужно уходить!» «Черт! Там ведь остался еще музыкант!» Сосновский посмотрел на меня и покачал головой. «Вместе возвращаться нельзя. Там сейчас паника. Да и часовой мог прийти в себя. Мы с Ритром вернемся и заберем музыканта и его скрипки». Встречаемся здесь, а потом отправляемся на место, где должен приземлиться самолет. Риттер явно заволновался. Видимо, он по-другому представлял себе дальнейшее развитие событий этого вечера. И мне пришлось добавить несколько фраз, которые должны были его успокоить. Все-таки я был тут старшим по званию и старшим в нашей группе с Гауптманом Фертигом, которого играл Сосновский. Когда прилетит представитель Абвера, Мы вернемся в расположение штаба и устроим проверку. Я думаю, что отстранять от службы придется многих офицеров штаба. «Пошли!» — кивнул Сосновский Риттеру, и они ушли в ночь, оставив меня одного у моста. Небольшой железный мост для пешеходов и гужевого транспорта. Машины он не выдержит, поэтому не следует здесь ждать появления немцев. Но и торчать посреди дороги тоже нельзя красноармейской форме, с винтовкой и без документов, я никому ничего объяснить не успею, как меня свяжут и утащат в ближайший подвал для выяснения личности. При том, как сейчас движется фронт, появление русского в подобном виде вполне естественно в немецком тылу. Я отошел от моста к небольшой группе деревьев и встал за стволом, держа наготове винтовку. И только теперь, когда закончилась наша беготня, Когда понемногу стало спадать напряжение, я услышал, а точнее ощутил, что фронт совсем рядом. Грохот далекого боя доносился в ночи так, будто он шел на расстоянии меньше километра. Я стоял под деревом ветреной ночью, под чернильным небом, затянутым облаками, где не видно ни одной звезды. И даже на таком расстоянии от места боя я чувствовал, как земля вздрагивает от разрывов. Ночной фронт кипит, окрашенный багровыми вспышками, пронизываемый яростными трассирующими линиями. Вдалеке, за горизонтом, среди шума стрельбы различаются тяжелые удары артиллерийской канонады, глухие и протяжные, словно могучие удары гигантского сердца. Ветерок в кроне дерева треплет листву. Я переступаю ногами. И этот хруст сухих ветвей под ногами, здесь, в тылу, напоминает о хрупкости природы перед мощью войны. Война идет с июня месяца, а мне уже порой кажется, будто сама земля стонет и кричит от боли, проклиная людей за их неугомонное стремление к разрушению. Фронт, смерть, грохот. В воздухе ощущается удушливый запах пороха, смешанный с дымом и гарью, Причудливой завесой окутавшей поле боя. Там слышится рев моторов, тяжелых танков. Там, на передовой, среди окопов и блиндажей, Тени солдат мелькают под бледным, неверным светом редких ракет. Лица солдат напряжены, запачканы грязью и разводами пота. Они прижимаются к земле каждый миг жизни, Вытягивающимся в целую вечность. Команды и приказы смешиваются с рассыпным треском автоматного огня и взрывами минометных залпов. В опустевших деревнях и поселках, нарушенных этим адским гимном, казалось, заглохло время. Те, кто остался, в ужасе прислушивались к гулу сражения, проникавшему сквозь стены выжженных домов, и чувствовали, как звуки войны истребляют покой и надежду на спасение. Однако стреляли уже не только на востоке, не только на линии фронта. Стреляли и в поселке. В небо поднялся столб огня, осветив все вокруг. И в этом неверном трепещущем свете я увидел, как к мосту несется с потушенными фарами низкая автомашина-амфибия. Столб огня в поселке вдруг вздрогнул от разрыва и заметался. Стрельба была одиночная и очередями. Странная какая-то стрельба. Снова взрыв, крики людей, рев моторов. В поселке заводили машины. Когда амфибия подлетела к мосту, с переднего сиденья поднялся человек и стал озираться по сторонам. И только тогда я узнал Сосновского в накинутом на плечи клеенчатом немецком армейском плаще. Быстро на заднее сиденье! крикнул Сосновский, включая передачу и машина рванула с места, переезжая через мост. «Там немецкая форма, но ты пока не надевай!» Не оборачиваясь через плечо, крикнул Сосновский. «Может, и не пригодится еще. Скрипки тоже сзади, так что осторожнее там, Максим!» Пашкевич сидел на переднем сиденье, вцепившись руками в приборную панель и все время подскакивая на кочках. Он часто оборачивался и косился на тюк со своими скрипками. Я тоже несколько раз оборачивался и видел свет автомобильных фар. Правда, было непонятно, это погоня за нами или немцы совершают какие-то другие телодвижения. Огонь горел ярко, столбы огня поднимались до неба, и там все время что-то взрывалось и стреляло. Мы ехали вдоль реки, слева поднимался лес. Я перегнулся вперед через спинку сиденья Сосновского, и указал рукой влево, где еле заметная дорожка поднималась к деревьям. «Давай вон туда, поднимемся и встанем. Надо осмотреться». Сосновский повернул руль, и наша амфибия послушно полезла в гору. Заехав за крайние деревья, Михаил выключил двигатель, взял с заднего сиденья бинокль и предложил. «Пошли осмотримся, что у нас на горизонте. А вы посидите пока, Алексей Адамович». «Охраняйте свои инструменты!» Мы отошли от машины метров на двадцать к самой опушке. На востоке все так же громыхало и вспыхивало. На западе огонь становился ниже, и прекратились стрельба и взрывы. Я посмотрел на Сосновского. Он усмехнулся и стал рассказывать. «Заскочили в дом Фрида, а того, часового которого я оглушил, уже нет. Значит, побежал докладывать, и сейчас поднимут караул в ружье». Риттер занервничал, но я его как мог успокаивал. Захватил два комплекта обмундирования Фрида из его шкафа. Видать, его тут ждали и все ему приготовили. А может, готовился ордена получать и железные кресты. Риттер еще не все понял и по моей просьбе завел эту вот тротайку, и мы на ней поехали к сараю, где нас держали. По улицам уже бегали, но Риттер пока меня прикрывал. Я боялся, что он с испугу сдаст меня командованию. И когда подъехали к сараю, открыли дверь, я его огрел по голове. Он ведь поганец такой скрипки уже в сарай притащил, когда за нами ночью пришел. Ну Но я музыканты нашего и инструменты в машину, а там автоматы несколько обоим к нему и несколько гранат. Одним словом, я поджег сарай и бросил туда патроны и гранаты. Когда разгорелось, немцев очень отвлекали выстрелы и взрывы. Кто-то, наверное, думал, что партизаны из огня отстреливаются». Труп Риттера найдут потом, но еще долго будут гадать, чей он. — Как, Пашкевич, хорошо держится? — Да вроде хорошо, — пожал Сосновский плечами. С одной стороны, он был в шоке, когда я Риттера убил, а с другой, у него на душе теплеет, когда он задумывается, что его скрипки снова с ним и в безопасности. — Ладно, с этим понятно, — кивнул я и спросил о другом, что сейчас тоже было важным. «Ты уверен, что Фрид убит?» Михаил глубоко вздохнул, засунул руки поглубже в карманы и чуть поежился, как будто ему стало холодно. То, что он сразу не ответил, было своего рода красноречивым ответом на мой вопрос. Пожалуй, можно было уже и не отвечать. Но Сосновский заговорил. «Я стрелял в основном по ногам. Два раза выстрелил, по три патрона. Там в поселке, а потом уже на мосту». Теперь, конечно, я понимаю, что мог угодить ему в позвоночник, мог попасть в нижнюю часть спины. И тогда он рухнул, как подкошенный, а перила там низкие. И в том месте, где он падал, как раз кусок перил выломан до самого дощатого покрытия. А в совпадение я, как ты понимаешь, не верю. Падал натурально, но попасть ему выше талии я все же не мог. Максимум в бедро. Но от попадания на бегу пули в бедро падают не так. «Миша!» «Ты не фантазируя самобичеванием не занимайся!» Усмехнулся я. «Нам с тобой надо понять и принять, убит Вальтер Фрид, он же Василий Федорчук, или не убит?» «Ну, можешь точно ответить на этот вопрос? Убит или не убит?» «Не знаю, Максим», — тихо ответил Сосновский. «Час назад я был уверен, что убил его. А теперь уверенность почему-то пропала». Ответить на сто процентов точно не могу. Капитан Мороз отправил один грузовик с раненым диверсантом под охраной в город, а потом подошел к Буторину. Тот раскрыл портсигар и протянул пограничнику. Спасибо. Закурив, Мороз выпустил вверх струю дыма и с задумчивым видом сдвинул на затылок зеленую фуражку. Ну что скажешь? Спросил Буторин. Твои прогнозы? Думаю, ко мне прислушаются ответил капитан. «Потребность в горючем сейчас просто дикая. Переброска частей идет постоянно. Танки жгут горючку, как сумасшедшие. И, несмотря на потери в технике, горючего нужно очень много, а подвозить его по дорогам мешают немецкие самолеты. Они в нашем небе, как у себя дома, летают. А раз про эти склады диверсанты знают, значит, постараются их уничтожить. Они же в основном подземные хранилища используют». «С воздуха их не различить, навести авиацию сложно. Надо с ракетницей оказаться неподалеку. А мы там все перекрыли. Только военные находятся и никакого местного гражданского населения». Но что надумали?» Подошедший Коган посмотрел на пограничника. «Есть идеи, кроме той, что немцы не смогут подойти к складам и, значит, откажутся от операции по их уничтожению». «Есть идеи», — согласился пограничник, — Затягиваясь папиросой так жадно, как будто не курил несколько дней На складах их ждут, там усилены меры безопасности Я пытался поговорить на тему, что надо заманить диверсантов и там перебить Но командование на меня как на идиота посмотрело Какие эксперименты, какое заманивание, когда там одна спичка все на небо может поднять Короче, что в наших силах, так это брать их на подходе, на пути к хранилищам ГСМ «Ладно», — согласился Буторин, — «давайте по карте смотреть. Не думаю, что здесь, в округе, есть много путей для скрытного продвижения диверсионных групп к складам. Два человека не справятся, и пять не справятся, значит, группа должна быть человек 10 или пятнадцать минимум. Три пятерки. Одна прикрывается стороны внешнего периметра, если к нам подойдет помощь, и придется эту помощь держать некоторое время, связанную боем, чтобы основная группа выполнила задачу. Так это первая. Вторая пятерка готовит прорыв, берет на себя охрану и тоже связывает ее боем. Может, имитирует прорыв в другом месте. Ну и третья пятерка выполняет задачу, то есть устанавливает мины с часовым механизмом или при помощи Бигфордового шнура. Хорошо расписал, согласился Коган. Выйдешь на пенсию, Витя, будешь диверсантов консультировать. Ну, а я предположил бы, что их будет больше. Эти склады, если опустошить их, залить все, что есть в емкостях, в боевую технику, то этой заправки, пожалуй, хватит на целый танковый корпус. И на день боя. Ценный объект. И силы сюда бросят тоже немалые. А еще давайте не забывать, что неудача наземной атаки ни на что не повлияет. Отобьем мы ее, и все. А вот когда во время этого шума Они на нас немецкую авиацию наведут, ракетницами целеуказания будут давать. Вот тогда тошно станет всем». Через час пограничники растворились по лесу незаметно и бесшумно, как они это умеют делать. Буторин бежал в задних рядах, удивляясь и восхищаясь тому, что эти ребята в зеленых фуражках так ловко бегут, пригибаясь под низкими ветками, перепрыгивая абсолютно беззвучно через упавшие стволы и пеньки. Листья на деревьях не шелохнутся, не хрустнет под ногой сухая ветка. Рядом бежал радист со станцией на спине. Длинную антенну, которая должна была торчать вверх, он, чтобы она не задевала за ветви деревьев, держал зубами. Здесь! коротко приказал мороз на развилке лесных троп. Рацию во враг назад! Первое отделение перед дорогой замаскироваться. Второе отделение справа уступом. Третье отделение сзади и слева. Вы подвижный резерв. Командиры отделений, выделить сектора стрельбы и доложить через три минуты. Через пять минут не дышать. И чтобы я не видел ни одного человека. Все. Тихое множественное движение, и пограничники рассредоточились в лесу. Два ручных пулемета разместились на флангах. В каждом отделении, кроме карабинов, по два автомата ППШ. Сигналы давно известны, и все умеют их подавать и понимать. Буторин не переставал удивляться слаженности действий пограничников. Он улегся рядом с капитаном, использовав для укрытия старый пень, поросший опятами. Мороз за толстым стволом дерева стоял в полный рост, держа у глаз бинокль и разглядывал лес. Прошло пять минут, потом еще пять. Фронт грохотал где-то в стороне. В воздухе то и дело проносились истребители. Высоко над облаками прошли несколько групп немецких бомбардировщиков. Буторин проводил их взглядом и зло сплюнул. «Плохо у нас с авиацией. Большие потери были в самом начале. И теперь нечем останавливать бомбардировщики. А они почти безнаказанно утюжат позиции, переправы, города, железную дорогу, заводы». Рядом защелкал, засвистел щегол. Буторин повернул голову, чтобы увидеть птицу, но тут же понял, что это капитан Мороз подавал своим бойцам сигнал о приближении врага. Не факт, конечно, что это враг, но, скорее всего, никакое советское подразделение в этом лесу оказаться не могло. Ни пешим порядком, ни на автомобильном транспорте. Если бы было можно стрелять сразу и без предупреждения, то все обошлось бы быстрее и проще, Но придется выяснять сначала, кто эти люди. И надежда на то, что они проявят себя как враги мгновенно. Так что преимущество неожиданного нападения все же будет за пограничниками. Теперь и Буторин увидел их. Группа человек в 30, насколько это можно было увидеть сразу, двигалась по заросшей лесной дороге. Шли в колонну подвое. Большая часть одета в форму Красной Армии. Но среди диверсантов были и люди в гражданской одежде. То, что это диверсанты, сомнений не было никаких. Собранная группа из людей, которые заброшены сюда для выполнения разных задач. Поэтому и такая разномастная одежда. И сейчас их собрали для одного сильного удара. До позиции пограничников им было идти еще метров 150. Лес был густым и тень от крон обволакивала все вокруг таинственным полумраком. И когда свет опускающегося солнца попадал между деревьями, то в этом лесном полумраке загадочные силуэты леса вытягивались длинными тенями, словно осторожные стражи, охраняющие свои тайны. Пограничники, сидя в засаде, напряженно вглядывались в густоту зелени, вслушиваясь в каждый шорох. Руки на оружии слегка подрагивали от напряжения, Каждый знал, что любой миг мог стать решающим. Немецкие диверсанты могли появиться из ничего, словно призраки, оставить за собой хаос и исчезнуть. Капитан Мороз смотрел в бинокль, пытаясь посчитать фигуры диверсантов, показавшихся среди елей. Его бойцы при виде врага замерли, затаились словно тени. Каждый из них знал свою позицию, свои обязанности. Капитан не произносил ни слова, но его уверенность передавалась пограничникам. Это была необходимая уверенность, поддерживающая боевой дух, не позволяющая страху взять верх. Напряжение росло, и время, казалось, остановилось. Внезапно среди тишины послышался едва уловимый шорох. Пальцы Буторина сжали оружие крепче. Сердца забились быстрее. Казалось, даже лес замер, чтобы не спугнуть важный момент. Каждое движение, каждый звук теперь имели значение. Немецкие диверсанты остановились. То ли их командир почувствовал опасность, то ли пришло время им разделиться и двигаться к цели по отдельности. Я увидел, как один из диверсантов в голове колонны взмахнул рукой, и вся многочисленная группа аккуратно и неторопливо снова пошла вперед, двигаясь согласованно и бесшумно, как ночные хищники. Буторин поднес к глазам бинокль. Да, это не новички, не пацаны. Лица матерых диверсантов суровые и сосредоточенные. Они были обучены эффективно, быстро и безжалостно выполнять свои задачи. Командир пограничников сделал знак рукой, неслышно передавая команду. Бойцы приготовились, затаив дыхание. Они знали, что на карту поставлено многое, Не только существование склада, не только запасы горючего, которое так нужно фронту. На карту поставлена жизнь их родных и близких, жизнь всей страны, ее будущее, за которое они сейчас сражались. Лес озарился яркими вспышками огня. Бой начался стремительно и жестоко. Немцы, оказавшись в ловушке, не успели среагировать. Враг попытался рассыпаться по лесу, найти укрытие и ответить огнем. Но было поздно. Меткий огонь пограничников был сокрушительным. Грохот выстрелов сливался с криками, эхом разносясь по густому лесу. Все закончилось быстро. По приказу Мороза пограничники перебежками стали сближаться с врагом, гася отдельные очаги сопротивления, добивая оставшихся в живых еще отстреливающихся врагов. Когда все закончилось, Буторин поднялся и, держа автомат на готове, стал обходить поле боя. Тишина вновь вернулась в лес, но это была уже другая тишина. Пограничники знали, что хотя эта битва закончилась, война продолжалась, и впереди их ждали новые испытания. Но сегодня они доказали, что могут дать достойный отпор любому врагу, стоя на страже своей родины. Это читалось в их лицах, в лицах бойцов, которые 22 июня 1941 года Первыми грудью встретили врага на границе. Пограничники оказывали первую помощь раненым, стаскивали в отдельное место убитых врагов, собирали оружие. Трое диверсантов оказались невредимыми. Им связали руки за спиной и, подталкивая стволами карабинов, повели к командиру. Мороз с радистом уже связывались с командованием. Буторин подошел к пленным и ткнул стволом автомата в грудь мужчине лет сорока, у которого были длинные седые усы. «Кто командир этой группы?» «Убит», — неопределенно кивнул назад пленный. «Там, на дороге». «Цель группы. Куда вы шли?» «Нам не докладывали. Сказали, идти мы пошли». Опустив голову, процедил сквозь зубы мужчина. Буторин толчком свалил диверсанта на траву и, придавив его ногой, дал короткую очередь в землю рядом с его головой а потом, круто развернувшись, сунул дуло автомата под нос парню с перевязанной рукой. «Цель какая?» — заорал оперативник. «Куда шли?» «К складам!» — почти взвизгнул парень и отшатнулся. Но его сзади схватили и удержали на месте два пограничника. «Там другая группа должна ждать. Взрывать приказано!» «Где Вальтер Фрид? Он с вами был?» «Нет, не было его!» Он два дня назад уехал и оставил своего заместителя. Парень неохотно кивнул на лежащего на земле мужчину с седыми усами.